Она в д а р т а н ь я н е он в месте встречи. В 1978 году Абдулова и Алферова имели все шансы прогреметь на всю страну, снимись они тогда в главных ролях в мини-сериале "Три серии д а р т а н ь я н и Три Мушкетера". Ей досталась роль Констанции б о н а с ь е ему самого Дартаньяна. Однако в итоге в этом проекте остался одна Алферова, а Абдулова исключили из с п и с к а в в самый последний момент, когда он уже был утвержден и примерял костюмы. Дорогу ему, как известно, перебежал Михаил Боярский, который без всяких сомнений был буквально рожден для этой роли, в отличие от Абдулова. Впрочем, в качестве актера эпизодника Абдулов в этом проекте все-таки остался, сыграв две крохотные ролики. любопытствующего зеваки плотника за спиной господина б а л а с с и и раненого гвардейца кардинала, лежащего на земле после стычки возле монастыря Дешо. Судя по всему, эти ролики возникли в период приездов Абдулова к своей жене в Одессу и в о Львов, когда неуважение Юнгвальд х е л ь к е в и ч а в адрес актера. Самое интересное, что по отношению к и р и н е Альферовой режиссер испытывал несколько иные чувства. Уже в наши дни ю н г в а л ь х е л ь к е в и ч выскажет мнение относительно своего давнего сотрудничества с Алферовой, причем это мнение будет разным: в первом случае вполне благожелательным, во втором критическим. Итак, вот отрывок из его книги «За кадром», которая вышла в свет в двухтысячном году. Ирину Алферову мне навязали, и это меня очень раздражало. Алферова нравилось руководство т е л е в и д е н и я потому что хорошо снялась в х о ж д е н и и по мукам. Я хотел утвердить Женю Симонову, но мне не дали. Ира не знала этого. У нас были нормальные отношения, и она осталась довольна своей ролью. Но ей было трудно на съемках. Были проблемы с музыкальностью. Ей было тяжело танцевать и петь одновременно. Она немного сутулая. б а н с и е Жени Симоновой была бы более изысканной, хитрой, лукавой, ускользающей. А Ирина Алферова глубоко славянский тип, и французская легкость ей просто не свойствена. н Я же не изменил своего замысла по прочтению этого образа и натаскивал Иру на то, что с легкостью могла бы сделать Симонова. Вот за это я чувствую перед Алферовой неловкость. Мне надо было идти от ее способностей, ее дарования, от ее грубоватого голоса. В Фильм е роль озвучивала Анастасия Вертинская. б о н о с и могла быть и такой с низким голосом, как у самой Алферовой. Надо было построить на этом комедии, ведь из всего можно смех выжать. Но я подтаскивал и н д и в и д у а л ь н о с т и и р ы под свою идею образа. После мушкетеров я подобного никогда больше не допускал. Актеры Иру поддерживали. Они очень порядочные люди и высоко держат марку своего клана. Теперь я знаю о том, что после просмотра фильма огромное количество народу фантастически влюбилось в госпожу б а н а с е а значит и в о л ь ф е р о в у Так что оказалось не важным то, какими средствами достигнуто создание образа, главный результат был тот, который должен быть в кино художественный. А вот что рассказал режиссер в интервью журналу у к а р а в а н истории» двенадцать лет спустя, в июне д в 1 тысячи д в е н а д ц а г о года. Чтобы боярский стал Дартаньяном, мне пришлось снимать и р и н у Алферову. И это стало моей личной катастрофой и бедой для фильма. Но и з ц к к п СС давили жестко. Боярский будет играть, если возьмешь Алферову. Не знаю, доподлинно почему, но она пользовалась особыми привилегиями, получила квартиру и была назначена в линком. Насколько мне известно, за 20 или тридцать лет Марк Захаров не занял ее в своих спектаклях ни в одной главной роли. Не сговариваясь, мы оба оскорбились действиями совковых чиновников и н а ш и к ним о т н о ш е н и е с Рекошетилова а л ь ф е р о в у А если принять во внимание, что и актрисы и хорошие, я ее не ч и т а л а можно представить мою к ней любовь в кавычках. Она была замужем за болгарским дипломатом, вернулась из Болгарии с дочкой, сыграла вхождение по мукам, отметим, замечательно сыграла, что весьма странно для утверждений, будто она б е с т а л а н н а Как раз с этой картиной а л ь ф е р о в а в компании работников ЦК ездил а в Германию. Поездка сблизила их настолько, что Лапин, возглавлявший Гостелерадио, вынужден был подчиниться указаниям сверху. И это, несмотря на то, что на Констанцию уже была утверждена фантастическая актриса Жени Симонова в паре с Игорем Костолевским в роли Бекингема. Костолевский из солидарности по праву сочтя меня предателем, отказался играть. И я потерял этих людей навсегда. Они перестали со мной общаться. Теперь я понимаю, не надо было прогибаться перед начальством. Ну что, расстреляли бы меня за то, что я не снимала л ф ё р о в а но тогда каюсь, не ошибочка, а прямо несчастье вышло. А Скомина до сих пор. Эта Констанция мне всю картину испортила. Она же типичная кухарочка из приличного дома, хорошенькая, но вовсе не приближенная фрейлина королевы Франции. Актриса Алфёрова, по-моему, никакая. Она, например, не могла танцуя петь, то е с т ь р о т открывать. Пел а за нее дриадская из питерского театра о п е р е т ы Был т мастер фильма великий Юли Плах, п р о м у ч и в ш и й с а л ф е р о в й о клу двух часов, написал заявление о расторжении договора и отказался от дальнейшей работы на фильме. Еле у б о л т а л и продолжать. В результате она только танцует в картине, а рот не открывает. н о не смогла. Плах называл ее инвалидом 1812 года. Может, я и стал для боярского папы Карла, но ну, не знаю, кем надо быть, чтобы из такого полена, как Алферова, что-нибудь вытесать. Говоришь ей, помаши, уходя рукой д'Артаньяну, но незаметно для господина б а н а с ь е она пальчиками перебирает. Ну чего пальчиками-то, ручкой помаши, вот как. Чуть-чуть, показываю как. Не может. Это тоже осталось в фильме. Ей, конечно, тяжело. Не своей профессией занимается, поэтому мне, в отличие от многих, а л ф е р о в а красивой не кажется. И мне понятно, почему а б д у л о в изменял ей на всех углах. Вот такие два, в общем-то, разных мнения об а л ф е р о в о й прозвучали из уст одного режиссера. Скажем прямо спорное мнение, поскольку актерский талант у а л ф е р о в о й безусловно есть. Об этом говорит и ее роль в тринадцатисерийном сериале «Хождение по мукам». Да и в мушкетерах она о б е д н е не испортила. Это, кстати, и сам Юнгвальд Хилькеевич признал в первом отрывке о ней в книге за кадром. Да и в других тогдашних ролях она была на высоте. Взять, к примеру, роль в фильме с любимыми не расставайтесь 1980 года, о котором у нас еще пойдет речь чуть ниже. Пока его жена ездила в Одессу и Львов на съемки мушкетеров. Кроме этого, она снималась еще в двух фильмах: музыкальной сказке е о с е н н и е колокола» на киностудии имени Горького, где у нее была главная роль ц а р и ц а и в армянском историческом боевике «Сильный номер 011», где у нее была роль второго плана а л и с а Варламцева. а б д у л о в времени тоже не терял, снимаясь одновременно сразу в шести фильмах. Назовем их все: е д в о е в новом доме» (ленфильм, главная роль Сергей к о н о н о в Все решает мгновение. Ленфильм. Тренер Виктор Васильевич Воренцов. т е л е фильм. Место встречи изменить нельзя. о д е с с к а я киностудия. Роль бандит жены. т е л е фильм. Капитанская дочка. Экран. Главная роль Петр г р и н ё в т е л е фильм. Обыкновенное чудо. м о с ф и л ь м Главная роль медведь. т е л е фильм. Красавец мужчина. Экран. Роль Пьер. Как видим, фильмы совершенно разные по жанру. Так двое в новом доме – это мелодрама, о не простых в з а и м о о т н о ш е н и я х двух молодоженов. Все решает мгновение. Спортивный фильм о советской девушке, п л о в ч и х е самородке, устанавливающей с легкостью мировые рекорды на тренировках, но не могущие преодолеть барьер страха в ы с т у п л е н и й на международных соревнованиях при заполненных трибунах. Место встречи изменить нельзя. Детектив о работе послевоенного м у р а Капитанская дочка – историческая мелодрама. Обыкновенное чудо, сказка, красавец мужчина, комедия. Между тем, 1 января 1979 года Абдулов и Алферова стали триумфаторами. Почему? Дело в том, что именно в тот день одновременно вышли на экран два фильма, где они исполняли главные роли. Правда, триумф Абдулова был все-таки покруче. Надеюсь, читатель догадался, о каком именно фильме с его участием идет речь. Об обыкновенном чуде, премьера которого прошла по центральному телевидению в первый день нового года. Именно на следующий день после этого показа Александр Абдулов и проснулся знаменитым. С этого момента и н а ч а л с свой отсчёт его звездной славы, р а с т я н у в ш а я с я на четверть века. Отметим, что затем в течение года на экраны страны выйдут ещё четыре фильма с участием Абдулова: а д в о е в одном доме», «Июль», «Всё решает мгновение», «Июль». т е л е фильм «Место встречи» изменить нельзя. Женны, ноябрь. т е л е фильм «Красавец мужчина». Скажем прямо, внушительный набор, говорящий о том, что Абдулов сумел выбиться в самые снимаемые молодые актеры советского кино. Что касается Алферовой, то она в споре с супругом брала не крутизной, а чистотой. В течение первых трех месяцев 1979 года на экраны страны вышло сразу три фильма с ее участием. Черная береза, б е л а р у с ь ф и л ь м режиссер Четвериков, главная роль Татьяна. Сильный номер 011, 1 а р м е н ф и л ь м режиссер Вагаршан, роль Алиса Варламцева. Осенние колокола, Киностудия имени Горького, режиссер Горикер, главная роль царицы. Черная береза – это военная драма о драматичной судьбе лейтенанта Красной армии Андрея х м а р ы о нелегких испытаниях, которые выпали на его долю в годы войны и в мирное время. а л ф е р о в а играла роль одной из его возлюбленных. Сильный номер 011 — это историко-революционный фильм об одном дне из жизни сильного революционера Сурена Спандариана, значившегося в списке особо опасных лиц, о напряженном нравственном поединке героя и царского поручика. А осенний колокола, фантазия на сюжет сказки Пушкина, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Между тем самым популярным в списке фильмов с участием а л ф е р о в о й суждено было стать мини-сериалу Дартанья н и три мушкетёра. Премьера которого состоялась в самом конце декабря 1979 года. Фильм стал настоящим бестселлером, собрав у экранов чуть ли не всю страну. Впрочем, за месяц до этого то же самое случилось с другим сериалом пятисерийным фильмом Говорухина. Место встречи изменить нельзя, где у Абдулова, как мы помним, была роль одного из бандитов ж о н н о г о Роль небольшая, да еще обезображенная. а б д у л о в у пришлось д е л а т ь грим, наносить ожог на половину лица, но фильм тоже стал безоговорочным хитом. Что касается театра, то там предпочтительнее было положение Абдулова. В то время как а л ф е р о в а бегала в массовке или играла роли второстепенные, ее звездный супруг имел несколько больших ролей. Это были лейтенант Плужников главная роль в списках не значился Васильева семьдесят пятый год. За эту роль а б д у л о в был удостоен премии Театральная весна. х а к и н главная роль в звезде и смерти х а к и н а м у р ь е т ы тысяча девятьсот семьдесят шестой год. А Рыбникова Марцел в Гамлете Шекспира, 1977 год. Спектакль быстро сошел со сцены. Никита в Жестоких играх, 1979 год. А Арбузова самым громким спектаклем из перечисленных, причем в прямом смысле, был звезда и смерть Хакина Мурьеты, поскольку это была одна из первых в СССР рок-опер, поставленной силами молодых актеров Линкома и рок-группы Аракс, которая числилась в штате этого театра. Поэтому в данной постановке Абдулов показывал настоящие чудеса танцевальной к в и л и б р и с т и к и и вокала. Молодежь на этот спектакль буквально ломилась. По сути, именно после него л и н к о м стал самым продвинутым советским театром для так называемой прогрессивной молодежи, которая бредила рок-музыкой.